Глава ч е т в е р т Саргасово море. Очнулся я от того, что кто-то плеснул мне в лицо холодной водой. Еще не открывая глаз, я почувствовал, что чья-то рука осторожно поправляет подушки под моей головой. — Кто это мог быть, кроме Арничо, моего верного друга? Я открыл глаза, и каково же было мое изумление? Тогда я увидел лицо адмирала, склоненное надо мной. Я лежал на его большой красивой постели. Заметив, что я пришел в себя, господин сказал, «Прости меня, дитя, я был не сдержан в гневе и причинил тебе боль». От смущения я не нашел слов, чтобы ему ответить. «Прости меня», — повторил адмирал. Когда ты упал к моим ногам, я вспомнил о своем сыне Диего, таком же подростке, как и ты, и о другом еще ребенке, оставленном в далекой Испании. Бог удержал меня от злых мыслей, и я ощутил прекрасное чувство легкости и покоя, которого, не з н а ю вот уже несколько недель. Я понял, что линии исчезли с карты по воле б о ж ь е й и это действительно походит на чудо, ибо никто из людей, кроме меня, не касался шкатулки, где лежит карта. Ключ от нее всегда висит у меня на груди». «Вы никогда не оставляли шкатулку открытой, м и с с и р спросил я. «Один только раз», — ответил адмирал. «Я оставил по нечаянности ключ в замке». Это было в день первого августа, когда я шел к о б е д н е но тогда на корабле не было никого, кроме часовых. И, вернувшись, я тщательно осмотрел шкатулку. Очевидно, что ее никто не касался, потому что все бумаги были сложены в том же порядке, в каком я их оставил. Прости меня, дитя, еще раз, и иди с миром. Я поднялся на палубу в таком смятении... н к а к о г о не испытывал еще в своей жизни. Тогда же я стал разыскивать о р н и ч у желая рассказать ему п р о и с ш е с т в и и с картой, но ему было сейчас не до меня. Утром этого дня часовые разбудили экипаж вестью, что корабль наш находится в море плавучих водорослей. Они затрудняли ход судна, и адмирал распорядился, чтобы два матроса стояли на носу с баграми и отталкивали водоросли с пути корабля. В течение же нескольких часов, которые я провел в каюте адмирала, наше положение резко переменилось к худшему. Еще в Генуе я видел картину, изображавшую бедствие корабля, попавшего во власть гигантского осьминога. Матросы топорами рубят его извивающиеся члены, но на месте их тотчас же вырастают новые. Вот в воде барахтается утащенный чудовищем матрос, вот на палубе Полузадохнувшийся капитан борется со спрутом. Такую же точно картину представлял сейчас и наш корабль. Водоросли преграждали путь точно гигантские канаты. Они, подобно разумным существам, обволакивали руль и боковые весла и приводили нас в отчаяние. — А ну-ка, Франческо, рупи! — й крикнул веселый голос моего друга откуда-то снизу. «Раздевайся и ступай сюда, к нам на помощь!» Арничо, Себастьян Рок, Хуакин Каска, Хуан Роса, еще несколько молодых матросов, раздевшись, на веревках спустились на воду впереди носа корабля и топорами рубили водоросли. Я тотчас же скинул себе одежду и отправился к ним на подмогу. «Раз, два!» — командовал Арничо, — и мы... поднимали и опускали топоры. Хоакин-каска, высоко занося топор, со стервенением рубил водоросли, и внезапно жидкость, наполняющая их стебли, брызнула ему прямо в лицо. Невольно мы опустили топоры и стали шептать молитвы, потому что все это походило на борьбу святого Георгия с драконом. «Это и есть...» «Друзья мои, страшное Саргасово море, преградившее путь португальцам и заставившее их вернуться в Европу!» — стоя на шкафути, громко произнес адмирал. Примечание. Саргасово море, покрытое водорослями часть Атлантического океана, тянущаяся от Канарских островов вдоль берегов Южной Америки. Конец примечания. «Конечно!» Я слишком неопытен для того, чтобы осуждать или даже обсуждать поступки адмирала. Но мне показалось, что в такую минуту не следовало бы напоминать бедным людям о возвращении в Европу. Тем более, что н е д а л е к а к 20 дней назад господин благожелательно прислушивался к толкам матросов о португальских капитанах, заходивших далеко на запад от Азоров. Да и сам он рассказывал, что в 1484 году, в бытность его в Португалии, он получал такие же сведения. «Принявшись за работу с усердием, через два часа мы уже еле-еле поднимали топоры, и корабль бился, как муха, попавшая в паутину». По распоряжению адмирала рулевой старался теперь направлять судно в места, где было несколько светлее и меньше водорослей. Матросы шептались по углам. Я видел, как Хуан Яне Скрот переходил от одной кучки к другой. — Это последнее место на земле, куда забирался корабль смельчака, — говорил он. Дальше начинаются ужасы и адская бездна, из которой никому нет возврата. — Эй, ты, проповедник! — крикнул ему Арничо. — Придержи-ка свой язык и лучше иди к нам на помощь. — Хуан Родриго Бермехо, Саньет Бастидас, идите к нам. — Вы старые люди, и эти чудовища побоятся вас скорее, чем таких мальчишек, как мы. Я знал, как любили моего друга все на корабле. Я ожидал, что на его призыв немедленно откликнутся несколько человек, но, к моему удивлению, на судне воцарилось гробовое молчание. — Лучше ты, лигуриец, придержи язык, — ответил, наконец, Хуан Родриго Бермеху из т р я н ы потому что ты, как и твой адмирал, накличешь на нас беду. Примечание Шкафут — Часть верхней палубы на парусном судне, между грот-мачтой и фок-мачтой. Триона, предместье Севильи. Конец примечаний. «Зачем ты так говоришь об адмирале?» — накинулся на него Хуан Яне Скрот. «Наш достойный господин будет смело продолжать свой путь. Он потеряет половину экипажа, но выполнит все порученное ему королевой». Это дураки и трусы отступают, а смелые люди всегда идут вперед. До адмирала, проходившего мимо, донесли слова матроса, и он остановился с удовольствием, прислушиваясь к беседе. «Как тебя зовут, молодец?» — обратился он к м а г е р ц у «К вашим услугам, Хуан Янис из Могеры, ваша милость!» — браво ответил тот. Спустись к а вниз и позови ко мне плотников, сказал адмирал. Из тебя когда-нибудь выйдет отличный капитан, и ты е щ е будешь командовать каравеллой. Это скорее случится, чем вы думаете. Угрюмо пробормотал Хуан Янес Крот, спускаясь в трюм, но только я и Хуан Роса слышали его слова. Я знаю этого молодчика, сказал Хуан Роса. Он из наших мест. Я помню, он торговал кожей. Потом он разжился, открыл трактир. Но ребята из Могеры в чем-то не поладили с ним и сожгли его дом дотла. Он еле спасся, но остался гол, как сокол. Половину Могера он засадил в тюрьму за поджог, а сам пошел в плавание. Но я думаю, что этот человек еще выплывет на поверхность. Мы изнемогали от борьбы с водорослями, и все-таки наш корабль продвигался вперед все медленнее и медленнее. Видя безуспешность наших усилий, адмирал распорядился, чтобы мы на несколько часов отправились отдохнуть. Но Арничо, а после него и я, отказались от отдыха. Однако, проработав еще один час, Я почувствовал, как мои ноги подгибаются от усталости, а в глазах плывут красные и зеленые пятна. — а р н и ч у взмолился я. — Я задохну с ь здесь, болтаясь на этой веревке, и никто не обратит на меня внимания, так как все заняты своим делом. Очевидно, у меня действительно был скверный вид, потому что друг мой, подтянувшись на руках, взобрался на палубу, а вслед за этим вытащил и меня — «Ты вполне заслужил отдых, матрос Руппи», — сказал он, поддерживая меня, так как я валился на палубу. «Я отведу тебя на твою койку, но через четыре часа ты должен уже быть на ногах и работать еще лучше, чем сейчас». Несмотря на усталость, я по дороге рассказал Арничу все, что узнал о карте адмирала. «Конечно!» «Это дело рук человеческих», — сказал он, выслушав меня. «И нам только следует хорошенько подумать над тем, кому и для какой цели м о г л а понадобиться карта адмирала». ч т ы р часа отдыха нисколько не освежили меня, и я поднялся сломотой во всех членах, болью в пояснице и в затылке. Матросы уже работали бессменно по нескольку вахт, но дела наши мало изменились к лучшему. Бедствие экипажа, казалось, достигли своего предела, когда вдруг в а х т и н ы й громко засвистал тревогу. Оказалось, что он увидел вилохвостку, птицу, как объяснил господин, никогда не улетающую далеко от берега. Примечание. Вилохвостка, птица, обычно залетающая далеко от берега. Колумб либо ошибался, либо старался подбодрить команду. Появление велохвостки не могло считаться признаком близости суши. Конец примечания. Это доставило возможность наиболее разумным из команды успокаивать других и предсказывать близость Земли. Водоросли тоже, казалось, обещали приближение суши, но, плывя свыше шести дней среди воды, которая скорее напоминала котел к о л д у н и и с варящимся там зельем, чем океан, матросы буквально выбились из сил. Наконец, на исходе седьмого дня нашего трудного и безотрадного плавания, мы за пределами Саргасова моря увидели кита. «Это нас обнадежило». так как адмирал, а затем и командир Санта-Марии подтвердили, что это признак близости суши. Вечером этого дня я поймал птицу с лапками, как у чайки. Она летела к юго-западу. В сумерки над нами со щебетом пронеслись певчие птицы, которые также направляли полет к юго-западу. Утром следующего дня мы заметили пеликана, летящего в том же направлении, а так как сеньор Марио еще раз подтвердил нам, что эти птицы всегда ночуют на берегу, вскоре мы все от отчаяния начали переходить к надежде. В водорослях стали попадаться крабы, что адмирал также объяснил близостью земли. Вечером этого дня был отслужен молебен, после чего матросы получили разрешение отдохнуть. Они в этом очень нуждались — так как с 11 по 21 сентября люди нашей команды почти не спали и натрудили себе руки до ран. а